Штаб-квартира секретной службы США Вашингтон, США На цокольном этаже здания секретной службы находились помещения для задержанных. Камеры эти использовались редко, и здесь было гораздо чище и просторнее, чем в Нью-Йоркском полицейском участке. Но это не меняло дело, тюрьма всегда остается тюрьмой. У Анны забрали все вещи, включая флешку, поддельные удостоверения и ключи от машины. Агенты Тайлер и Дрейк были людьми упрямыми и не глупыми и Келса понимала, что рано или поздно один из них отправится на стоянку. чтобы ее автомобиль но она надеялась что дебар услышав через наушник весь этот шум а она не отключала связь до самого конца сумеет и без ключей включить зажигание в неприметном седане navic и укатит на полной скорости у анны забрали и часы так что она понятия не имела сколько времени возможно в другой день она сидела бы на пластиковом матрасе в отчаянии размышляя о своем положении но сейчас силы ее окончательно иссякли и она она сдалась. Она рухнула на кровать и забылась в тяжелом сне без сновидений. Когда Тайлер разбудил ее, Келса показалось, что ей приходится всплывать с дна океана, словно сознание было приковано к якорю, который удерживал ее в беспамятстве. Она стряхнула оцепенение, поднялась и с мрачным видом последовала за агентом в коридор, затем в комнату для допросов. Помещение походило на клетку в десятом участке. Внутри Анну ждал простой смысл. стол, несколько стульев, консоль системы аудио и видеозаписи на стене и еще Рон Темпл. Руки его были сложены на столе. На лице застыло никогда не виденное ею выражение. Это была не ярость и не страх, но какая-то странная смесь того и другого. Анна не смогла удержаться. Увидев начальника, она бросилась на него. «Ты проклятый ублюдок!» Тайлер едва успел остановить ее, схватил за запястье и вывернул руку. Келса застонала от боли. «Успокойся, Анна!» «Пошел к черту, Крейг!» – вскрикнула она. «Сэр?» Тайлер вопросительно посмотрел на Темпла, и начальник кивнул на стол. Агент быстро толкнул женщину на сиденье. Наручники Анны звякнули о стол и прикрепились, удерживаемые скрытым электромагнитом. «Дальше я сам ею займусь», – сказал Темпл. «Подожди снаружи!» Тайлер в последний раз взглянул на нее и вышел. Прежде чем Темпл снова заговорил, Анна прорычала. «Я знаю, что ты сделал, проклятая ты продал своих людей из-за тебя убили мы это темпл встал из-за стола и силой ударил ее по лицу чтобы заставить замолчать заткнись холодно произнес он ты глупая глупая сучка я тебе предупреждал разве я не говорил тебе чтобы ты держалась подальше от всего этого но ты ведь не могла просто так отцепиться а? накачалась наркотой и вернулась в голове у нее звенела от боли щека горела я знаю что ты в этом замешан связан с тиранами со всей этой бандой понятия не имею о чем ты говоришь ответил он слишком быстро явно отрепетированным тоном ты ничего не понимаешь я понимаю что ты подлый предатель презрительно бросила она дернув скованными руками я понимаю что ты брал деньги за передачу секретной информации наемникам которые убивают и похищают людей она резко втянула воздух это были твои сотрудники мэтт и многие другие подняв голову она увидела в его В глазах страх. Темпл покачал головой. «Ты не знаешь, с кем связалась. У них везде есть люди. У меня не было выбора Келса. Они угрожали мне, моей семье, моим детям!» она вспомнила, что у него в Торонто есть бывшая жена с тремя детьми. «Вот как все работает!» кричал он в ярости. «Ты слишком тупа, чтобы понять, и теперь ты за это поплатишься, потому что я, черт бы тебя побрал, не собираюсь за тебя отдуваться!» «Что это за они?» спросила Анна. «Люди из правительства? Корпорации?» Он хрипло усмехнулся. «Бери выше! Причем тут правительство? Эти люди стоят настолько высоко, что такая мелкота, как ты, даже не подозревает об их существовании!» Только в этот момент Темпл заметил, что его трясет. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться. Когда он заговорил снова, то он его был официальными жесткими. «Ты разрушила свою жизнь, Анна! Запрещенные препараты, связь с террористами, незаконное проникновение в офис, кража секретных данных!» он вытащил из кармана флешку и помахал ею у нее перед глазами. «Ты сама дала мне все, что нужно!» Он покачал головой. «Если бы ты только послушала меня, ты могла бы остаться в живых!» «Но теперь поздно!» Темпл поднялся. «Ты исчезнешь! Все, что было с тобой связано, будет уничтожено! И когда все закончится, будет казаться, что Анны Келса никогда не существовало!» «Ты не можешь скрыть это!» — крикнула она. «Все уже сделано!» — ответил он, не глядя на нее. the sure.